2. Морго опустила лицо в ладони и всхлипнула. Нина смотрела на неё широко раскрытыми от удивления глазами. Когда она планировала поговорить с девчонками по душам, то я вновь ожидала результата попроще. Кэт присела к Моргой и обняла за плечи. Нина взяла её бокал, наполнила вином и протянула девушке. Морго подняла голову, посмотрела на Нину с благодарностью и взяла у неё из рук вино. Молча сделала большой глоток и уставилась в бокал. будто стараясь разглядеть что-то в тягучей красной, как кровь жидкости. Мне напоёжилось от пришедшего ей в голову сравнения. А что было дальше? спросила осторожно, видя, что Марго не собирается плакать. Что потом? Глаза Марго опять затуманились, мыслями она вернулась в прошлое. Ничего. Я убежала, даже куртку не забрала. На улице пришла в себя, отдышалась, успокоилась. На пуховик махнула рукой и пошла домой. Тася объявилась на следующий день. Несколько раз позвонила. Я видела её номер и не отвечала на звонок. Потом она пришла к нам домой, вернула мне верхнюю одежду, пыталась поговорить, убеждала, что надо ещё раз ходить к Магде, что цыганка не успела толком разглядеть моё будущее. Может, не всё так страшно, если порчу можно снять, если проклятие развеять. Марго поднялась с дивана и принялась задумчиво ходить туда-сюда перед камином. Но я слушать ничего не хотела. Мы поругались, выставила её за дверь. Потом несколько раз замечала Тасю во дворе через окно. Видимо, меня караулила. Я не стала дожидаться новой встречи, случайной или неслучайной. Взяла билеты на рейс и вечером улетела в Москву. Катя. Потом уже вместе с ней сюда. Почему ты мне ничего не рассказала? Глаза кузины стали круглыми от удивления. Хотела забыть, выдавить из памяти, развеять как это чёртово проклятие. Марго не весело усмехнулась. Только пока не получается. А Максу ты говорила? Нет, Марго испуганно подняла глаза на Нину, потом с тревожно посмотрела на Кэт. "И вы не говорите, я не хочу. Сочтёт меня дурой, будет смеяться, а я по-настоящему боюсь". "Чего боишься? Смерти?" "Не своей, его". Тут на парадной лестнице послышались шаги, протяжно заскрипели ступеньки. Послышался приглушённый кашель, похожий ирже. И действительно, через минуту в комнату вошёл дворецкий. Прошу прощения. Надеюсь, не помешал. Генри отправил меня ещё за вином. Исправится не скучаете ли вы здесь? Может, хотите присоединиться к мужчинам в бильярдной? Марго с готовностью закивала. Да, да, конечно хотим. Очень интересно взглянуть на ваш мужской клуб. Нине показалось, что Бреднетка была рада любому поводу закончить тяжёлый разговор и отвлечься от неприятных воспоминаний. Она досадно поджала губы. вер же появился так не вовремя. Хорошо бы выведить ещё что-нибудь из прошлого Морго. Хотя я о том, что она успела рассказать, было над чем поразмыслить. История, приключившаяся в Питере, и правда была прелестная. То, что Магда ведьма, сомнений не вызывало, но вот действительно ли она была предсказательницей или даже пророком? Как там Морго говорила: "Смерть придёт и найдёт мёртвого рядом с тобой, лучше заберёт, накроет его фатой". Смерть на свадьбе? Это первое, что приходит в голову. Хотя если толковать буквально, вампиры в принципе не живые. Так что с этой стороны нет ничего удивительного в словах найдёт мёртвого рядом с тобой. Да уж, есть над чем подумать. И почему Марго скрывает эту историю от Макса? Действительно ли не хочет выставлять себя наивной дурочкой перед женихом, или у неё есть какие-то другие причины, более весомые? Надо обсудить это с Анчутом и Александром. Кир же поклонился девушкам и ушёл на кухню. Марго оглянулась на подруг. Ну что же вы сидите? не хотите поболеть за своих мужчин?» «Но вообще-то там нет наших мужчин», медленно произнесла Кэт. Но Марго пропустил её словами мимо ушей. «А можем вообще устроить чемпионат. Придумаем победителю какой-нибудь ценный приз и пусть они за него сражаются», предложила Марго вдохновлённо. Тревога от страшных воспоминаний растаяла без следа. Будто это и не она тряслась тут от страха всего несколько минут назад, предаваясь жутким воспоминаниям. Нина поднялась в кресло, допила остатки вина и поставила пустой бокал на журнальный столик. Потянула, зевая. Натруженные на катке мышцы с непривычкой отозвались легкой ломотой. «Вообще-то день сегодня и так был насыщенный. Все порядком устали». Начала была Нина, но Марго не дала ей закончить. «Только не говори, что хочешь отправиться спать прямо сейчас». «Ну...» — Нина обернулась на Кэт. «Ты как?» — блондинка пожала плечами. «В любом случае, даже если на турнир сил сегодня вечером уже и не хватит, хочется пойти посмотреть, чем там занимаются наши мужчины. Вдруг действительно чем-то интересным. И без нас непорядок. Да-да-да. Пойдёмте быстрее. Чего мы ждём? сказала Марго и решительно направилась к парадной лестнице.